нео -Ремиерль. Люди, стоявшие на опушке, были одеты в темно-серые куртки и черные штаны, заправленные в высокие сапоги. И сердце Романа возликовало. Наглядевшись на полуголых воительниц, Ромиэрль немного побаивался встречи с фуриенскими мужчинами. «Обошлось». Те ничем не отличались от обитателей иных миров и стран и явно знали, что должны прикрывать доспехи и как обращаться с мечами. Воины, в свою очередь, уставились на эльфов Ильяму, чем явно раздосадовали Шабу, но Онка была умнее. Она что-то тихо объяснила хмурому лысоватому воину, чей темно-серый плащ был украшен изображением нападающего ворона, и вернулась к подругам. Нео понял, что пришло время пустить в ход выученный Фариэнский, и вышел вперед. Лиямма покатилась следом, на сей раз это было кстати. Роман двигался медленно, давая рассмотреть себя и рассматривая будущего собеседника. Тот ему нравился, а Нео привык доверять первым суждениям о людях. Это чутье его еще не подводило ни разу. Человек с Вороном будет трудным собеседником, но может стать хорошим другом. Прости, я назову себя и своих спутников сам. Ромерле решил сразу же отделить себя от Лили. Мое имя Роман. Это Аддар и Норгерель. Мы пришли из другого мира. Я вижу. Взгляд Ворона уперся в огневушку. Мое имя Тэтан. Я Васал Кондоваярда. «Давно бездна не пропускала к нам изгнанников. Легана приветствует вас». «Мы благодарны Леганне», — наклонил голову Нео. «Но наша дорога кончается не здесь. Мы можем показаться безумцами, но мы ищем Ангеса». Как ни странно, Тейтан не отшатнулся и не заговорил с гостем ласково лицемерным лекарским голосом. «Ангес вечно в бою». Он не смотрит на то, что творится за его спиной. Я не знаю никого, кто бы видел воина сам, хотя в старину были и такие. Может, в храме... В храмах умеют только волчью долю собирать да дураков утешать. Ангес им не мешает, но никто не помнит, чтоб он являлся молельщиком. Воинам и кондам тем да. Если они оружие не опускали и не за свою дурь сражались. «Нет, в храмах вам делать нечего, разве что на каменных волков любоваться. А вот в соседней Конде есть одна тропа. Попытайте счастье». «Если ты думаешь, что я понял», — вздохнул Ромиерль. «Это я, дурак, вот и говорю с конем о рыбе. Езжайте с нами, все равно без помощи Конда вам не обойтись. Да и красоток на опушке держать — издевательство». «Будь не близкий, чего доброго с них вся краска слезет. Ты верхом ездил?» «Да». Ромерль почел за благо не уточнять, что может подчинить себе любую тварь с теплой кровью. «Тогда по дороге все и обговорим». Титан подал знак, и молодой парень, которого в назвали бы аюдантом, привел двоих черных животных, отличавшихся от коней лишь отсутствием гривы и коровьим хвостом с кисточкой на конце. Разуму Норов у Черношей оказались вполне лошадиными, и Неос наслаждением вскочил в седло, спиной ощутив восхищенно раздосадованный взгляд Лили. Титан его посадку тоже оценил. Молодец, эдак мы с тобой до Лего доберемся к вечеру. А остальные будут ждать и трясти своими цацками, благо есть перед кем. «Я доложу Конду, что девать мы явились за подругой, тот пришлет ответ, начнут торговаться. Все как положено». Нео не знал, что именно положено. Слезы и злость шабы были самыми что ни на есть настоящими, а остальные смотрели на затеянный поход, как на вечеринку. Впрочем, Ромиэрли было не до них. «Что с моими друзьями? Им придется подождать, пока мы доверемся до табра». Оттуда я за ними пошлю скакунов. Если они боятся попасть в коготки к пускай посидят с моими ребятами. Примечание. Ироничное название Дев Тьмы. Эльфы не возражали. возражал Льяма, решительно припустившийся за Чернышом, оказавшимся быстрым, как таянский драгант. Прогонять волчонку Ромерль не стал, бесполезно. Сейчас Романа занимала тропа над обрывом, про которую рассказал Таэтан. Неужели врата? Но куда? Опять радужный мост? Или бездна? Или что-то новенькое? Ференец знал не так уж и много. Пресловутая тропа тянулась вдоль самого настоящего обрыва, за которым виднелся лес. И была знаменита тем, что сколько по ней ни иди, останешься на месте. Те, кто пытались пройти тропой, добирались до огромного корявого пня, а дальше начинались чудеса. С другой стороны врага горе путешественников было прекрасно видно. Они старательно шагали вперед и никак не могли миновать зловредный пень. Когда неудачникам надоедало топтаться на месте, они поворачивали назад, но не тут-то было. Бедняги маршировали в другую сторону, не двигаясь ни на шаг. Пока не проходило столько же времени, сколько они шли вперед. Только после этого проклятая коряга отпускала пленников. На памяти ворона бывало только так, но лет за десять до его рождения двое парней сначала миновали заколдованный пень, а потом исчезли из глаз, и никто их больше не видел. Рассказывали, что подобное случалось и раньше, а больше в Фариене никаких чудес не было. Разве что время от времени бездна пропускала сюда изгнанников из пяти миров, где владычествовали помешанные на свете злыдни. Правда, в покрытых золотой ее чудищ Таэтан не верил, но в том, что лучше смерть, чем жизнь под властью кого-то из бывших светозарных, не сомневался. Ромиэрль пожалел, что Альмик остался в Луциане. Какого бы друга он себе здесь нашёл? Хотя, с другой стороны, бунтарь нужен Эльрагиллу и своему миру, а не Сноргерелем своему. «Таэтан, нам нужно попробовать с этой тропой». «А то я не понял», — засмеялся ворон. «Обязательно попробуйте. Но сначала придётся на свадьбе погулять. Конта и его брат мне не простят, если я вас им не представлю. Да и с Садоном поговорить надо. Тропа в его владениях находится, а он сейчас в Леге. Как-никак дочка замуж выходит». «Значит, тягоя...» «Фамарская кандеска. А ты что думал?» Попасть к девам тьмы — дело недешёвое. Они простолюдинок не берут, да и цацки бешеных денег стоят. За один нагрудник пяток скакунов купить можно. Звездный лебедь, — присвистнул Роман. Выходят, девы эти знатные и богатые, зачем же они по лесам бегают? Да затем зачем вся ихняя порода, — махнул рукой ворон. За женихами. Нео засмеялся и пошёл за Таэтаном. Лично он ничего против маскарада не имел, тем паче девы тьмы, в отличие от паладинов солнцецвет, от тошноты не вызывали. Только смех. Воительницы. Дочери и сёстры местных нобелей, вздумавшие поиграть в сказку. А заодно показать кавалерам то, что обычно дамы вынуждены скрывать. Отсюда и доспехи, которые не доспехи, и стража, которая не стража. Хотя за самим обычаем наверняка что-то стоит вечеру они с фуриенцем отмахали несколько вес. Черныш обладал прекрасной иноходью, а хвост? Не в хвосте, в конце концов, счастье. Хотя в чём оно Нео до сих пор не понял. Эльф знал одно. Счастье без свободы быть не может. По крайней мере, для него. Но что есть свобода, как не право выбора? Право жертвовать своим и чужим счастьем ради того, что почитается долгом.